заявление. Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого «Вечера творческой молодежи Ленинграда», состоявшегося в Доме писателя во вторник 30 января сего года. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции Патриотического клуба «Россия» при Ленинградском обкоме в ЛКСМ. Что же мы увидели и услышали? Прежде всего, огромную толпу молодежи,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 этот разговор дерзкий и политически тенденциозный возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений марамзина городницкого попова галушка кумпан давлатова уфлянда бродского чтобы не быть голословным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 политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем до да суеверной экзотики ничего не было. Не раз уже читала со сцены дома писателя свои оскорбительные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушка. Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле —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 сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мирке русской девушки, которая хочет только одного — самца, да покрасивее, но непременно наталкивается на дураков, спортсменов, пьяниц, и в этом ее социальная трагедия. Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более, идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо, когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета — синие, зеленые или белые. То, что рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских — напиваются вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят затем у них возникает по смыслу такой разговор ты к евреям как относишься задает анекдотический глупый вопрос один полковник отвечает тут к нам в мтс прислали новенького все думали еврей но оказался пьющим человеком олев уфлянд сам ты лев уфлен да зовут владимир примечание автора Еще больше подливает желчи, плюет на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, а бедные русские женщины бродят по темным переулкам и разыскивают среди грязи мужей. И в такой дикой стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть даже и не имевшими человеческого обличия, вещает поэтесса Елена Кумпан. Она поднимается от этой страшной жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом. Заключил выступление известный по газетным фильеттонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы, русские люди, которых он иносказательно называет собаками. Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к ровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.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 и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга. Второе полного пересмотра состава руководства комиссии по работе с молодежью ЛОСП РСФСР. Третье пересмотра состава редколлегии альманаха Молодой Ленинград, который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними молодых литераторов. Руководитель литературной секции Ленинградского клуба «Россия» при обкоме в ЛКСМ В. Щербатов. Члены лиц секции Смирнов, Утехин. 4 февраля 68 -го. Стоит ли комментировать этот зловещий, пошлый и безграмотный документ? Надо ли говорить, что это смесь вранья и демагогии? однако заметьте приемы тридцать восьмого года жизнестойки письмо вызвало чуткую реакцию наверху требования подлинных советских ленинградцев были частично удовлетворены руководители дома маяковского получили взыскание директора попросту сняли молодой ленинград возглавил кочурин человек невзрачный загадочный и опасный единственное чего не добились авторы так это привлечение молодых литераторов к уголовной ответственности. А, впрочем, поживем — увидим. Примечание. Читая это заявление, я, разумеется, негодовал, однако при этом слегка гордился. Ведь эти барбосы меня, так сказать, похвалили, отметили, что называется, литературные способности. Вот как устроен человек. «Боюсь, не я один». Соло на Ундервуде. Один наш знакомый горделиво восклицал, «Меня на работе ценят даже антисемиты». Моя жена в ответ говорила, «Гитлера антисемиты ценили еще больше». Печально я гляжу. Язвительное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился прогрессивным молодым автором, то есть меня не печатали. Все, что я писал — было одобрено на уровне рядовых журнальных сотрудников. Затем невидимые инстанции тормозили мои рукописи. Кто управляет литературой, я так и не разобрался. Соло на Ундервуде Вера Панова рассказывала. Однажды ей довелось быть на приеме в Кремле. Выступал Никита Хрущев. Он как следует выпил, и поэтому говорил долго. В частности, он сказал... У дочери товарища Полянского была недавно свадьба. Молодым преподнесли абстрактную картину. Она мне решительно не понравилась. Через три минуты он сказал. В доме товарища Полянского была, как известно, свадьба. И вдруг начали танцевать, как его, шейк. Это было что-то жуткое. И, наконец, он сказал. Как я уже говорил, в доме товарища Полянского играли свадьбу. Молодой поэт читал стихи. Они показались мне слишком заумными. Тут Панова не выдержала, встала и говорит Хрущеву. Все ясно, дорогой Никита Сергеевич. Эта свадьба явилась могучим источником познания жизни для вас. Естественно, что я подружился с такими же многострадальными, голодными авторами. Это были самолюбивые и измученные люди. Официальный неуспех — компенсировался болезненным тщеславием. Годы жалкого существования отражались на психике. Высокий процент душевных заболеваний свидетельствует об этом. Да и не желали в мире призраков соответствовать норме. солона на Как-то раз Найман и Губин поссорились, заспорили, кто из них более одинок. Конецкий и Базунов чуть не подрались, Заспорили, кто из них опаснее болен. Шагашов и Горбовский вообще прекратили здороваться, заспорили, кто из них менее нормальный. «Да чего же ты стал нормальный?» — укорял приятель Шагашов. «Я-то ненормальный, — защищался Горбовский, — абсолютно ненормальный. У меня есть справка из психоневрологического диспансера, а вот ты не знаю, не знаю». Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом, выбивала из будничной житейской колеи. Можно быть рядовым инженером, рядовых изгоев не существует, сама их чужеродность — залог величия. Те, кому удавалось печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался болезненному разрушению. Многоступенчатые комплексы складывались в громоздкую безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высокой. Соло на Ундервуде. Как-то раз Битов ударил Андрея Вознесенского. Битова подвергли товарищескому суду. Плохи были его дела. «Выслушайте меня», — сказал Битов, — «и поймите. Я расскажу вам, как это произошло. Стоит мне рассказать, и вы убедитесь, что я действовал правильно. И тогда вы сразу же простите меня. Дайте мне высказаться». Вот как это было. Захожу я в ресторан, стоит Андрей Вознесенский. А теперь скажите, мог ли я не дать ему по физиономии? Ну и, конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора алкоголь Пили много, без разбору, до самозабвения и галлюцинации. Соло на Ундервуде. Однажды после жуткого запоя Вольф и Капелян уехали на дачу так сказать, на налона природы. Наконец вышли из электрички. Капелян, указывая пальцем, дико закричал. — Смотрите, смотрите, живая птица! Увы, я оказался чрезвычайно к этому предрасположен. Алкоголь на время примерял меня с действительностью. Соло на Ундервуде. Однажды меня приняли за Достоевского. Это было так. Я выпил лишнего, сел в автобус, отправился по делам. Рядом оказалась девушка, я заговорил с ней, просто чтобы не уснуть. Автобус шел мимо ресторана «Приморский», когда-то он назывался чванова и я, слегка качнувшись, произнес. «Обратите внимание, любимый ресторан Достоевского». Девушка отодвинулась и говорит. «Оно и видно, молодой человек». Пьяный и холоденко шумел. «Ну и жук этот, Фолкнер!» Украл, паскуда, мой сюжет. Относился я к товарищам сложно, любил их и жалел. Издевался, конечно, над многими То и дело заводил приличную компанию, но всякий раз бежал, цепенея от скуки. Конечно, это снобизм, но говорить я мог только о литературе. Даже разговоры о женщинах казались мне всегда невыносимо скучными. По отношению к друзьям владели мной любовь, сарказм и жалость, но в первую очередь любовь. Соло на Ундервуде. Горбовский, многодетный отец, рассказывал. — Иду вечером домой. Смотрю, в грязи играют дети. — Присмотрелся? Мои? Инга петкевич как-то раз говорит мне. — Когда мы были едва знакомы, я подозревала, что ты агент госбезопасности. — Но почему? — спросил я. — Да как тебе сказать? — Явишься, займешь пятерку, своевременно отдашь. Странно, думаю, не иначе, как подослали. Поэт Охапкин надумал жениться, затем невесту выгнал. Мотивы. Она, понимаешь, медленно ходит, а главное, ежедневно жрет. Позвольте расписаться. Молодой писатель рит Грачев страдал шизофренией. То и дело лечился в психиатрических больницах. Когда болезнь оставляла его, это был умный, глубокий талантливый человек он выпустил единственную книжку где твой дом в нем шесть рассказов трогательных и сильных когда он снова заболел я навещал его в удельной разговаривать с ним было тяжело потом он выздоровел журналист по образованию рит давно бросил газетное дело денег не было друзья решили ему помочь литература вет тамара юрьевна хмельницкая позвонила двадцати шести знакомым все согласились давать ежемесячно по три рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно всем этим занимался. Я тогда был секретарем по новой, хорошо зарабатывал и навещал ее через день. Тамара Юрьевна предложила мне собирать эти деньги и отвозить Риду. Я, конечно, согласился. У меня был список из 26 фамилий. Я принялся за дело». В время чувствовал себя неловко, но большинство участников мероприятия легко и охотно выкладывали свою долю. Алексей Иванович Пантелеев сказал, «Деньги у меня есть. Чтобы не беспокоить вас каждый месяц, я дам 36 рублей сразу. Понадобится больше, звоните. Спасибо, говорю. Это вам спасибо». Метод показался разумным. «Звоню богачу Н. Предлагаю ему такой же вариант». Еду на Петроградскую. Незнакомая дама выносит три рубля. Зайти не предлагает. Мы стояли в прихожей. Я сильно покраснел. Взгляд ее говорил, казалось, — смотри, не пропей. А мой, казалось, отвечал, — не извольте сумлеваться, ваше благородие. У литератора Брянского я просидел часа два. Все темы были исчерпаны. Денег он все не предлагал. «Знаете, — говорю, — мне пора». Наступила пауза. «Я трешку дам», — сказал он. «Конечно, дам. Только, по-моему, Рид Грачев не сумасшедший». «Как не сумасшедший?» «А так, не сумасшедший — и все. Поумнее нас с вами. Но его же лечили. Есть заключение врача. Я думаю, он притворяется». «Ладно, — говорю». Мы собираем деньги не потому, что Рид больной, а потому, что он наш товарищ и находится в крайне стесненных обстоятельствах. Я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я продал ульи. Что? Я имел семь ульев на даче и вынужден был три улья продать. А дача? Вы бы поглядели. Одно название. Что ж, тогда я пойду. Нет, я дам, конечно, дам. Просто Рид не сумасшедший. Знаете, кто действительно сумасшедший? Лермон из журнала «Нева». Я дал в Неву замечательный исповедальный роман «Одержимость», а Лермон мне пишет, что это гипертрофированная служебная характеристика. Вы знаете Лермона? Знаю, говорю. Это самый талантливый критик в Ленинграде. С писателем Рафаловичем встреча была короткой. — Вот деньги, — сказал он, — где расписаться? — Нигде, это же не официальное мероприятие. — Ясно, и все-таки для порядка. — Вы не беспокойтесь, — говорю, — я деньги передам. — Как вам не стыдно, я вам абсолютно доверяю, но я привык расписываться, иначе как-то не солидно. — Ну хорошо, распишитесь вот тут. — Это же ваша записная книжка. — Да, я собираю автографы. «А что-нибудь порядка ведомости?» «Порядка ведомости нету». Рафалович со вздохом произнес. «Ладно, берите так». Конечно, уклонился я от этого поручения. Мои обязанности взяла на себя Тамара Юрьевна Хмельницкая. Помочь Риду не удалось, он совершенно невменяем. Директор Кондрашов. «Есть один документ, характеризующий наши литературно-издательские порядки». Копия снята в Ленинградском обкоме. Предыстория документа такова. Вышла нашумевшая книга «Мастера русского стихотворного перевода». Ей была предпослана статья Эткинда. Коротко одна из его мыслей заключалась в следующем. Большие художники не имели возможности печатать оригинальные стихи. Чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Уровень переводов возрос за счет качества литературы в целом. Теперь читаем. Заведующему отделом культуры Ленинградского обкома КПСС товарищу Александрову ГП. «Клеветническое утверждение эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье книги «Мастера русского стихотворного перевода» не может не вызвать у меня возмущения». Хотя с января 1968 года редакция библиотеки поэта не подведомственна мне в смысле прохождения рукописей, но я, как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею права оправдывать себя юридическим невмешательством. Есть сторона политика моральная, обязывающая каждого члена партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии. Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно допустившим антисоветский выпад Эткинда, это естественно. Но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы повысить в издательстве воспитательную работу в соответствии с решением апрельского пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды, «Чуждый социалистической идеологии нашего общества». Директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Кондрашов. 11 ноября 68 -го. Чего можно ждать от издательств, если ключевые позиции в них занимают такие люди? В тени чужого юбилея. Летом 1968 -го года меня отыскал по телефону незнакомый человек. Назвался режиссером Аристарховым, сказал, что у него есть заманчивое предложение. Мы встретились. Режиссер производил впечатление человека, изнуренного многодневным запоем, что с готовностью подтвердил. Вид его говорил о тяжком финансовом бессилии. Аристархов предложил мне написать сценарий документального фильма о Бунине. Приближался юбилей Нобелевского лауреата. Я позвонил моему бедствующему товарищу, филологу Арьеву. Вдвоем мы написали заявку на 16 страницах. Мы любовались своим произведением. В нем были четко сформулированы идейные предпосылки. Все-таки Бунин иммигрант, бежал от коммунистов, скончался в эмиграции, при этом классик русской литературы, один из четырех русских нобелевских лауреатов.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 Далее он цитировал стихи Бунина. «Что ж, камин затоплю, буду пить». И Аристархов действительно запил. Бунин отодвинулся на второй план. «У нас, — говорил режиссер, — есть техническая лаборатория, и там стоит электрофон, который записывает шепот на расстоянии 400 метров. Спрашивается, чем же тогда располагает КГБ, «Аристархов пил месяца два. Мы раздобыли адрес студии, узнали фамилию редактора, послали ему заявку, минуя Аристархова. Ответ пришел месяца через три. Экспериментальная творческая киностудия «Москва» Воровского, 33. «Уважаемые товарищи Арьев и Довлатов, могу сообщить вам, что заявка на фильм о Бумине произвела яркое впечатление».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 Э.Т.К. Л. Гуревич, 24 сентября 1968 года. Письмо было довольно загадочным. Мы долго исследовали противоречивый текст. Арьев произнес с каким-то непонятным удовлетворением. Нам отказали. Причины не имеют значения. Через неделю я получил открытку из Москвы. «Наивный Сережа, Гуревичу не верьте».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 «Вы будете третьим соавтором. заработаете рублей четыреста». «Ого! Я приехал на Ленфильм. Грузины производили сильное впечатление. Это вам не Аристархов. Замшевые куртки, джинсы, ковбойские сапожки». Один представился. «Джон!» — второй сказал Гриша. Сценарием они были вполне довольны. Попытку Ленфильма навязать им соавтора восприняли мужественно.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 джасис я растерялся джазисты что ли кто еще раз спрашиваю джойсисты последователи джойса объяснил сообразительный володин вот уж не подумал бы читая сценарий начинался он так большой вагон сидит гуам билета нет неделю я переписывал сценарий в моей редакции он назывался ослик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 лажников пьющих «Шерри бренди из крошечных рюмок. Почему я отправился именно в Таллинн? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья? Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности. Мы выехали около часу дня. 26 рублей в кармане.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 Приводить ее целиком не имеет смысла. Вот последний абзац. Довлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами. Через три недели со мной был подписан договор 36-ЕИ-74. О моей книжке заговорили. Руководитель издательства Аксель Там объявил, что это лучшая книжка у них за последние годы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 Пианист то и дело вытирает лоб. Вдохновенный труд, нелегкая работа. Концерт необычный, без ведущего. Это естественно. Музыкальная тема для импровизатора — лишь повод, формула, знак. Первое лицо здесь не композитор, создавший тему, а исполнитель, утверждающий метод ее разработки. Исполнитель — неудачное слово. Питерсон — менее всего исполнитель. Он творец.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 «Художник нарисовал макет обложки, условный городской пейзаж в серо-коричневых тонах. Мне позвонил Аксель там. Я заметил, он чем-то встревожен. «В чем дело?» — спрашиваю. «ЦК Эстонии затребовало верстку, в среду обсуждения». Я нервничал, ждал, волновался. Обсуждение было закрытым Меня, естественно, не пригласили. То есть это, конечно, не очень естественно. В общем, не пригласили».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 Я ждал сигнального экземпляра. Медленно тянулись дни, полные надежд. Еще раз позволю себе отвлечься. Прекрасная Эллен. Однажды сижу я в редакции. Заходит красивая блондинка. Модель с рекламного плаката финской бани. Здравствуйте, меня зовут Эллен. Очень приятно. Давно хотела с вами познакомиться. Вы любите стихи Цветаевой? Кажется, люблю. А Заболоцкого тоже. Мы беседовали около часа. Я так и не понял, зачем она явилась. На следующий день опять приходит. Вам не кажется, что разум есть осмысленная форма проявления чувства? Кажется. Беседуем. И так всю неделю. Я говорю приятелю. «Миша, что все это значит?» «И ты еще спрашиваешь?» «Надо брать. Чувиха в полной боевой готовности. Уж я-то в этих делах разбираюсь». Мне даже как-то неловко стало. Чего это мы все разговариваем? Так ведь и обидеть женщину недолго. На следующий день я осторожно предложил. Может быть, отправимся куда-нибудь, выпьем, помолчим? О нет, я замужем. А если по-товарищески? Не стоит это лишнее. На следующий день опять является. Передумала, наверное. Ну как, говорю.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 — Веселые, — говорю, мыслишки. — Зато какая чеканная форма! Можно я снова приду? — Прекрасная Лен, вы оказали мне большую честь. Ваши переводы ужасны, но я думаю, они станут лучше. Мы вместе постараемся. Загадочный Котельников. Нас познакомили в одной литературной компании. Затем мы несколько раз беседовали в коридоре партийной газеты. Бывший суворовец, кочегар, что-то пишет. Фамилия Котельников. Свои рассказы он так и не принес, хотя мы об этом уславливались. Теперь мне кажется, что я его сразу не взлюбил, что-то подозрительное в нем обнаружил. А впрочем, это ерунда. Мы были в хороших отношениях. Единственное меня чуточку настораживало. Литератор и пролетарий, жил он весьма комфортабельно. Приобретал где-то шикарную одежду, интересовался мебелью. Нельзя, будучи деклассированным поэтом, заниматься какими-то финскими обоями. А может быть, я просто сноб? Зачем я рассказываю о Котельникове? Это выяснится чуть позже. Все рушится. Однажды Котельников попросил на время мои рассказы. «У меня есть дядя», — сказал он, — главный редактор эстонского кинокомитета. «Пусть ознакомится». Я дал ему зону и забыл о ней. И вот пронесся слух, у Котельникова обыск. Вообще наступила тревожная пора. Несколько молодых преподавателей ТПИ уволили с работы. Кому-то инкриминировали сам издат, кому-то чистую пропаганду. В городе шли обыски. Лекторы по распространению грозно хмурили брови. Чем это было вызвано? Мне рассказывали такую версию. Группа эстонцев направила петицию в ООН. «Мы требуем демократизации и самоопределения, хотим положить конец насильственной русификации, действуем в рамках советских законов». Через три дня этот меморандум передавали западные радиостанции. Еще через неделю из Москвы поступила директива «Усилить воспитательную работу, а это значит кого-то уволить». Разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Ну и так далее. У Котельникова был обыск, не зная, в чем он провинился. Дальнейших санкций избежал, не был привлечен даже в качестве свидетеля. Среди прочих бумаг у него изъяли мои рассказы. Я отнесся к этому спокойно. Разберутся, вернут. Не из-за меня же весь этот шум. Там должны быть горы настоящего сам издата. То есть я был встревожен, как и другие не больше. Ждал верстку. Вдруг звонит Эльвира Кураева. Книжка запрещена, подробности не знаю, больше говорить не могу, все пропало. Примерно час я находился в шоке. Потом начал сопоставлять какие-то факты. Решил, что между звонком Эльвиры и обыском Котельникова есть прямая связь. Мои рассказы попали в КГБ. Там с ними ознакомились. Восторга, естественно, не испытали. Позвонили в издательство. Гоните, мол, этого типа. Видно, я из тех, на ком решили отыграться. Звоню Котельникову. Кто тобой занимается? Майор Никитин. Я пошел в КГБ. Захожу. Маленькая приемная, стул, две табуретки. Постучал в окошко. Выглянула женщина. К майору Никитину. Ждите. Минут десять прошло. Заходит тип в очках. Среднего роста, крепкий, на инженера похож. Товарищ майор? Капитан Зверев. А где майор Никитин? В командировке. Изложите ваши обстоятельства. Я изложил. Должен навести справки, говорит капитан. Когда мне рукопись вернут? Наберитесь терпения. Идет следствие. В ходе его станет ясно, какие бумаги мы приобщим к делу. Позвоните в среду. «Когда Никитин вернется?» «Довольно скоро. А почему мою книжку запретили?» «Вот этого я сказать не могу. Мы к литературе отношения не имеем». «Ладно, думаю, подожду». Зашел в издательство. Эльвира страшно перепугалась, увела меня на пожарную лестницу. Я говорю, «Объясните мне, что происходит». «Не могу. И более того, не знаю. Просто намекнули, что книга запрещена». «Намекнули или дали соответствующие указания?» «Это одно и то же. Я пойду к Акселю Тамму. Не советую, что вы ему скажете. Я же сообщила вам о запрете неофициально. Что-нибудь скажу, мол, ходят слухи. Это несерьезно. Ждите, когда он сам вас известит. Уже в издательстве мне показалось, что люди здороваются смущенно. На работе то же самое». День проходит, второй, третий. Звоню капитану. Пока, говорит, никаких вестей. Пусть мне рукопись вернут. Я передам. Звоните в пятницу. эльвир молчит. На работе какая-то странная обстановка. Или мне все это кажется. Пятница наступила. Решил не звонить, а пойти в КГБ. Чтобы им было труднее отделаться. Захожу в приемную. Спускается новый в очках. Могу я видеть капитана Зверева, болен а майор Никитин, в командировке? Изложите свои обстоятельства мне. Я начал понимать их стратегию. Каждый раз выходит новый человек. Каждый раз я объясняю, в чем дело. То есть отношения не развиваются. И дальше приемной мне хода не будет. Я как дурак изложил свои обстоятельства. Буду узнавать. Когда мне рукопись вернут... Если рукопись будет приобщена к делу, вас известят. А если не будет приобщена, тогда мы передадим ее вашим коллегам. В секцию прозы я же говорю коллегам, журналистам. Они-то при чем? Они, ваши товарищи, пишущие люди, разберутся, как и что. Товарищи, думаю, брянский волк мне, товарищ. Я спросил, вы мою рукопись читали? Просто так спросил, без надежды. Читал, отвечает. Ну и как? По содержанию, я думаю, нормально. Так себе. Ну а по форме? Я смущенно и горделиво улыбнулся. По форме, заключил он, ниже всякой критики. Попрощались мы вежливо, я бы сказал, дружелюбно. В понедельник на работе какая-то странная атмосфера. Здороваются с испугом. Порторг говорит... — Три часа будьте у редактора. — Что такое? — в Три часа узнаете Подходит ко мне дружок из отдела быта, шепчет. — Пиши заявление. — Какое еще заявление? — По собственному желанию. — С чего это? — Иначе тебя уволят за действия, несовместимые с престижем республиканской газеты. — Не понимаю. — Скоро поймешь. — Дикая ситуация. Все что-то знают. Один я не знаю написал, как дурак, заявление. Захожу в кабинет редактора. Люди уже собрались. Что-то вроде президиума образовалось. Курят, сурово поглядывают, сели. «Товарищи!» — начал редактор. «Гром небесный!» «Товарищи!» — начал редактор. «Мы собрались, чтобы обсудить, разобраться в истоках морального падения. Товарищ Довлатов безответственно...» Передал свою рукопись «Зона» человеку, общественное лицо которого, человеку, которым занимаются соответствующие органы. Нет уверенности, друзья мои, в том, а что если этой книгой размахивают наши враги? Идет борьба двух миров, двух систем. Мы знали Довлатова как способного журналиста, но это был человек двойной, так сказать, два лица, товарищи. Причем два совершенно разных лица. Но это второе лицо, искажено гримасы и отвращение ко всему, что составляет. И вот мы хотим, образно говоря, понять. Товарищи ознакомились с рукописью. Прошу высказываться. Господи, что тут началось? Я даже улыбался сначала. Заместитель редактора Малышев. Довлатов скатился в болото. — Льет воду на мельницу буржуазии. Опорочил все самое дорогое. — кость думаю, — ты ли это? Не ты ли мне за стакан портвейна выписывал фиктивные командировки? Сколько было выпито? Второй заместитель редактора Нейфах. У Довлатова все беспросветно-мрачно. Нравственные калеки они герои. Где он все это берет? Как Довлатов оказался в лагере? И что такое лагерь? Символ нашего общества? Лавры Солженицына не дают ему покоя. Ответственный секретарь редакции Популовский. Довлатов опередил. У Солженицына не так мрачно. Я читал Ивана Денисовича, там есть положительные эмоции. А Довлатов все перечеркнул. Заведующий военно-патриотическим отделом Гасполь. Один вопрос. Ты любишь свою родину? как всякий нормальный человек. Гасполь перебивает. Тогда объясни, что произошло. Ведь это же политическая диверсия. Я начал говорить, до сих пор мучаюсь. Как я унизился до проповеди в этом зверинце. Боже мой, что я пытался объяснить. А главное, кому? Трагические основы красоты. Остров Сахалин-Чехова. Записки из «Мертвого дома». Босики Максим Горький Кто живет без печали и гнева Тот не любит отчизны своей Нейфах перебивает Кто это написал? Какой-нибудь московский диссидент? Это стихи Некрасова Нейфах Не думаю Секретар партийной организации КОК Встает, дожидается полной тишины Товарищи Свойственно ли человеку испражняться? Да, свойственно. Но разве только из этого состоит наша жизнь? Существует ли у нас гомосексуализм? Да, в какой-то мере пока существует. Значит ли это, что гомосексуализм – единственный путь? Довлатов изображает самое гнусное, самое отталкивающее. Все его герои – уголовники, наркоманы, антисемиты, нейфах антисемитизма, мы ему не простим, Гасполь. Но есть и проявление сионизма, Малышев. В принципе, это одно и то же. Кок. Я много бывал за границей. Честно скажу, живут неплохо. Был я у одного миллионера. Хорошая квартира, дача. Но все это куплено ценой моральной деградации. Вот говорят свобода. Свобода на Западе есть. Для тех, кто прославляет империализм. «Теперь возьмем одежду. Конечно, синтетика дешевая. Помню, брал я мантель в Стокгольме. Редактор Туронок. Вы несколько отвлеклись. Кок, я заканчиваю. Возьмем наркотики. Они, конечно, дают задвение, но временное. А про сексуальную революцию я и говорить не хочу. Туронок. Мне кажется, Довлатов ненавидит простых людей».